Глава сорок пятая. Тоха довозит меня до больницы, но, как я не упираюсь, сразу затаскивает в травму, где мне делают снимки, фиксируют руку и зашивают башку. Боль заставляет рычать, но я знаю, что ей больнее. Ей в миллион раз больнее. И мне страшно представить то, что ангел перенесла на том кладбище. Ненавижу ли я Тоху за этот цирк с похоронами? да. Но мы оба знаем, что это был единственный выход, последний шанс выманить Архипова, и мне надо отдать должное Шаху. Он после моих похорон выследил Архипова и убрал его без следа. Все, сука, оказались молодцами, кроме меня. Я налажал. Я оставил ангела без присмотра. Я ее измотал. Я ее обманул, заставив поверить в то, что не люблю. Оттолкнул. И теперь, черт, я не знаю даже, как она отреагирует. Игорь накладывает повязки на руку. Немного ее вправляет. Тогда как я уже не могу. Я просто не могу больше терпеть. Пусти. Хорош. Игорь, мать твою. Да подожди. Не дергайся, Бакир. Ты же должен во всей красе перед ней предстать. И не вставай с кровати. У тебя сотрясение. Лежи спокойно. Приведу сейчас. Хочется курить? и я просто не могу лежать на месте. Подрываюсь, по привычке хватаясь за карман брюк, но сигарет нет, кончились. Скрипит и медленно открывается дверь. А после я вижу ее. Ангел, моя дико-бледная девочка, в простой больничной сорочке, с распущенными волосами, осторожно входит в палату, поддерживаемая Игорем под руку. — Ну, я это, пошел, пациенты у меня. Игорь уходит, а мы так и стоим на месте. Я боюсь сделать к ней даже шаг. Я читал ее письмо последнее. Ангел меня ненавидит. И, конечно, есть за что. Осматриваю ее. Боже, как она исхудала. Волосы густые, длинные, обрамляют бледное лицо. Острые ключицы выпирают. Ангел смотрит на меня своими красивыми изумрудными глазками, и они быстро наполняются слезами. Слезы эти стекают по ее исхудавшему лицу, по щекам и пухлым сухим губам. «Ангел мой!» «Миша!» Ангел шепчет это и медленно опускается на пол. И тогда я просто не выдерживаю. Подрываюсь и иду к ней, подхватываю на руки, игнорируя адскую боль в руке, во всем теле. Ей больнее. Я, сука, чувствую ее агонию, ее дикую боль. Маленькая, еще меньше стала, почти невесомая, моя девочка ласковая ухватывается за мой промокший грязный свитер бледными пальцами и смотрит прямо на меня. «Михаил, это ты? Я с тобой уже, да? Ты забрал меня к себе, наконец-то! Без тебя нет меня!» Обреченно и как-то слабо, страшно. «Я живой, слышишь, ангел, я живой, и ты живая!» Обхватываю ее лицо рукой. Она слабо дышит и плачет, смотря на меня, а после руку ко мне тянет и кончиками пальцев проводит по моей скуле, коротко улыбаясь. «Ты живой!» «Миша, ты правда живой!» Не удерживаюсь. Ладонь ее перехватываю и покрываю поцелуями, дурея от сладкого яблочного запаха. «Четыре месяца!» Четыре, сука, месяца уже почти прошло, как я ее не ощущал, как ее волосы шелковые не трогал, ее к себе не прижимал. Ее красивые изумрудные глазки слезами наполняются снова и снова. Ангел смотрит на меня, и я вижу эту боль. И ее так много, и мне хочется забрать ее всю себе. Мне страшно видеть ее такой и понимать, что я тому причина. Ловлю ее взгляд. Чувствуя, что горю, я сам виноват. Я довел ее до края. Прости меня, девочка. Боже, прости меня. Нет, это ты прости. Это все из-за меня. Ты пострадал из-за меня. Михаил, ты не виноват в том, что не любишь меня. Не люби, живи только. Живи, Михаил. Улыбается мне сквозь слезы, а я не могу. Она же все еще верит. Ангел все еще верит в мою ложь. Такая бледная, слабая, истощенная, дрожащая, безумно красивая. И мне страшно смотреть на нее, потому что я вижу в ее глазах обреченность впервые. Ангел не борется. Она сдалась. «Нет, ангел, нет, слышишь?» Рычу, голос срывается на хрип. Я соврал тогда. «Ты так легко мне поверила!» «Сразу же!» «Как ты могла поверить, ангел?» «Как ты могла поверить в это?» «Я соврал, я хотел тебя защитить, хотел уберечь!» Она коротко улыбается и хлопает ресницами. По ее белым щекам льются слезы, и, прижав ангела к себе, отхожу с ней к окну. Слышу, что за спиной уже Игорь гудит, и Тоха подтянулся, но сейчас не до них. «Ты всегда был моим покровителем, ты всегда меня защищал, Миша!» Ангел серьезно смотрит на меня. А после проводит пальцами по моей щеке, опускается к губам, а я целую ее пальцы, и ей на руку капают мои слезы. Я не помню, когда ревел в последний раз, но сейчас я просто не могу видеть ее такой изломанной мною. Мне дико больно видеть ее такой. В груди все разрывается. Я прижимаю к себе ангела, наклоняюсь к ней. «Я тебя люблю, ангел мой, ты слышишь? Больше жизни люблю!» «Я тебя обожаю. Я тебя всегда обожал!» Шепчу ей на ухо, отвернувшись от всех спиной. Целую ангела в висок, а она всхлипывает, смотрит на меня, улыбается и плачет. Вытирает мои слезы худенькими ладонями. «Не плачь, Миша, отпусти меня. Я оказалась слишком слабой для тебя. Я не смогла». «Я тебя не отпускаю. Не отпускаю. Ты будешь жить. Я хочу, чтобы ты жила». Трясу ее, рычу, меня колотит всего. Я, блядь, горю видеть ее такой. Миша, Миша мой, не уходи. Пожалуйста, не уходи. Ангел утыкается мне в грудь, прижимается ко мне, а я губами прикладываюсь к ее виску. Целую, вдыхаю нежный яблочный запах. Я с тобой, девочка, тише, я рядом, не уйду никуда. Ты ранен, не надо меня поднимать, тебе же больно. Касается моей перебинтованной руки, кровь капает на пол, но я улыбаюсь, встречаясь с ней взглядами. Мне не больно, девочка. Ты — мое лучшее лекарство. Я с тобой сильный. Моя единственная слабость — это ты, ангел. Это всегда была ты. Неспособный на отношения и чувства, смеющийся над любовью, как над чем-то ненормальным, теперь я сам ощущаю, как она ядом скользит по венам как выворачивает меня, ломает и корежит так, что я не могу расправить спину. Ангел вцепляется в мои плечи, прилипает ко мне и не отпускает. Я коротко киваю пацанам, чтобы не трогали пока нас, и они тихо выходят. Это наше время. Мне хочется орать в голос от ее состояния. Я держу ангела на руках и глажу ее по голове, пока она тихо плачет у меня на груди.